Глава 9. Торжество госпожи Викторньен. Итак, вдова монаха тоже на что-нибудь допригодилась. Между тем, сам Мадлен ничего не знал обо всей этой истории. Жизнь изобилует такими сложными сплетениями обстоятельств. Мадлен почти никогда не заходил в женскую мастерскую. Во главе этой мастерской он поставил старую деву, рекомендованную ему местным кюре, и вполне доверял этой надзирательнице, которая действительно была вполне почтенной, справедливой и неподкупной особой весьма твердых правил, исполненной милосердия, но того милосердия, которое, не отказывая в подаянии, не возвысилось, однако, до умения понимать и прощать. Мадлен во всем полагался на нее — Лучшие из людей часто бывают вынуждены передавать свои полномочия другим. И вот облеченная всей полнотой власти и вполне убежденная в своей правоте надзирательница произвела следствие, разобрала дело, осудила и наказала Фонтину. 50 франков она взяла из суммы, которая была представлена Мадленом в ее полное и безотчетное распоряжение для выдачи пособий и для вспомоществования нуждающимся работницам. Фантина стала искать место служанки. Она ходила из дома в дом. Никто не хотел брать ее. Уехать из города она не могла. Старьощик, которому она задолжала за мебель, и какую мебель, сказал ей. — Если вы вздумаете сбежать, вас арестуют как воровку. Домохозяин, которому она задолжала за квартиру, сказал ей, — Вы молоды и красивы, значит, можете заплатить. Она разделила между домохозяином и старьевщиком свои пятьдесят франков, вернула торговцу три четверти обстановки, сохранив лишь самое необходимое, и осталась без работы без всякого общественного положения, не имея ничего, кроме кровати, и все-таки обремененная долгом приблизительно в сто франков. Она принялась шить грубые рубахи для солдат гарнизона, зарабатывая 12 су в день. Содержание дочери стоило ей 10 су. Именно в это время она и начала неаккуратно платить тенардие. Тогда же старушка, у которой она, возвращаясь домой по вечерам, зажигала свечку, научила ее искусству жить в нищете. Вслед за умением довольствоваться малым, идет умение жить ничем. Это как бы две комнаты. В первой темно, во второй непроглядный мрак. Фонтина узнала, как зимой обходится без дров, как отказываются от птички которая за два дня съедает у вас проса на целый лиар, как превращают юбку в одеяло, одеяло в юбку, как берегут свечу, ужиная при свете падающем из окна противоположного дома. Мы и не подозреваем, как много умеют извлечь из одного су иные слабые создания, состарившиеся в честности и в нужде». В конце концов, такое умение становится талантом. Фантина приобрела этот высокий талант и приободрилась. Как-то раз она сказала соседке, «Знаете что? Если я буду спать не больше пяти часов, а все остальное время заниматься шитьем, мне все-таки удастся кое-как заработать на хлеб. И потом, когда человеку грустно, он и ест меньше». Ну что ж, страдания, тревога и кусочек хлеба с одной стороны, огорчение с другой — это все вполне насытит меня. Жить вместе с Козеттой было бы для Фонтины в ее отчаянном положении величайшим счастьем. Она хотела было поехать за ней. Но разве это возможно? Заставить ребенка делить ее лишением. И потом, она ведь должна энергии Как рассчитаться с ними? А деньги на дорогу? Где взять их? Старушка по имени Маргарита, которая, если можно так выразиться, давала ей уроки нищенского существования, была святая женщина. Истинно набожная, бедная, но всегда готовая помочь беднякам и даже богачам. Грамотная ровно настолько, чтобы уметь подписать моргорита, если была в этом надобность, но верившая в Бога, что является высшей ученостью. Внизу, на дне, много таких праведниц. Когда-нибудь они будут наверху. Эта жизнь имеет свое завтра. В первое время Фонтине было так стыдно, что она не решалась выйти из дому. Когда она шла по улице, ей казалось, что люди смотрят ей вслед и показывают на нее пальцем. Все смотрели на нее, но никто не здоровался. Едкое и холодное презрение прохожих пронизывало ее тело и душу, как струя ледяного ветра. В маленьких городках несчастная женщина чувствует себя словно обнаженной под насмешливыми и любопытными взглядами толпы. В Париже вас, по крайней мере, никто не знает, и эта безвестность заменяет одежду. О, как хотелось Фонтине вернуться в Париж! Но это было невозможно. Волей-неволей пришлось привыкать к потере уважения, как она уже привыкла к нищете. Мало-помалу она примирилась и с этим. Месяца через два она осмелела, и, как ни в чем не бывало, выходила на улицу. «Мне все равно», — говорила она, и шла, высоко подняв голову, с горькой улыбкой на губах, чувствуя сама, что становится бесстыдной. Госпожа Виктор Ньен видела из окна Фонтину, когда та проходила мимо, видела, в каком жалком состоянии находится эта тварь, поставленная благодаря ей на надлежащее место, и торжествовала. У злых людей свои подлые радости. Непосильная работа изнуряла Фонтину. Сухой кашель, который был у нее и прежде, усилился. Иногда она говорила соседке, «Пощупайте, какие у меня горячие руки!» И все-таки по утрам, когда она расчесывала старым сломанным гребнем свои чудные волосы, пушистые и мягкие, как шелк, Она испытывала приятное чувство удовлетворенного женского тщеславия.